Письмо третье. Главнейшую причину запутанности понятий и знаний наших о расколе должно искать, как я уже заметил, в крайней недостаточности точных сведений и определенных понятий о настоящем значении того полуведомого явления жизни русского народа, которое принято у нас называть «расколом». Название это весьма неточно. Ему дается слишком широкое значение, и в самом деле не только в общем обыкновенном употреблении, но и на правительственном языке администрации, даже самого законодательства, именем Раскола издавна называли и называют все вообще виды уклонения русских людей от православия, все вообще виды религиозных разномыслей, которые когда-либо были причастны русскому человеку. Но в настоящее время больше, чем когда-либо эти виды до того оказываются между собою различными, что смешивать их в одном общем наименовании, сколь неверно логически, столь же и вредно практически, называют раскол нравственной болезнью русского народа. Не буду распространяться о том, верно или неверно такое уподобление, но предположим, что оно верно. Что вышло бы, например, из медицины, если бы она все болезни человеческого организма смешала под общим названием хоть, например, нездоровье? Всем разнообразным болезням приписала одни и те же свойства, и на этом основании стала врачевать их одним безразличным средством. Последствия, подобные тем, какие произошли бы от этого между больными, обнаружились и неминуемо должны были обнаружиться в течение последних 200 лет при попытках лечить русский народ от раскола, этой нравственной болезни, как называли его некоторые. Все религиозные разномыслия смешали под общим названием раскола и лечили его одними лекарствами, большую частью такими, какие в медицине называются героическими. Ибо кнута ссылки, установленных уложением, систематического распределения наказаний раскольникам в известных 12 статьях царевны Софии, крутых мер Петра I и прочих тому подобных, конечно, нельзя не назвать лекарствами сильными, героическими. Продолжая сравнение, меры Петра III Екатерины Александра I надо назвать лекарствами успокоительными и паллиативными. Но врачи раскола с половины XVII века, смотря на все разномыслия русского народа с одной точки зрения, не замечая между ними существенного различия, естественно должны были впадать в такие ошибки, которые не могли принести пользы. Главная ошибка заключалась в том, что религиозные разномыслия в нашем народе были слишком разнообразны и происходили из разных источников. А этого не подозревали даже и самые светлые головы 17 -го и 18-столетий. Придерживающейся так называемой поповщины, то есть самого близкого к православию толка, и бегун Сапелковский, вовсе не сектатор, но лишь подлечины религиозности, разрывающей все связи общественного и семейного быта, возводящий бродяжество на степень догмата и вечно живущий в иллюзиях и галлюцинациях. «Хлыст и уродующий себя и других скопец» – все это разумелось под одним именем «раскольники». И на всех столь разнородных сектаторов смотрели одинаково. Знали, что раскол разнообразен, но разнообразие его полагали только в различии внешних обрядов богопочтения. Принимая этого рода различия за основания, не избегли другой крайности. Насчитали чуть не до сотни сект в России, тогда как их и было и есть весьма немного. Сознание о разнородности религиозных разномыслей русского народа по отношению к их учению и взгляду на общественные связи, а не по отношению к внешним обрядам, возникло только в нынешнем столетии, в ближайшее к нам время. До тех пор раскол узнавали, так сказать, ощупью, имея при том завязанные глаза. Впрочем, и в настоящее время эта повязка еще не совсем снята с глаз и администраторов, и научных исследователей. А между тем, при тех системах действий, которые попеременно употребляемы были против раскола в последние 200 лет, и при том незнании раскола в его подробностях, которое у нас господствовало, неизбежно должна была произойти несправедливость. Она была невольной, а не сознательной, поэтому мы не вполне вправе кого-либо из деятелей прошлого времени, сошедших уже в темные могилы, укорять в умышленной жестокости или в умышленном потворстве. Но, тем не менее, несправедливость существовала, она была неизбежным следствием ошибки. До 1762 года, например, строгие меры и лишение гражданских прав наравне с изуверами постигали и поповщину, которая от господствующей церкви отличается единственно тем, что ее последователи не признают авторитета за православными архиереями. Над поповщиной даже сильнее тяготела Петровская система действий, потому что последователи ее больше других были на виду. После 1762 года гражданские права и преимущества, возвращенные раскольникам Петром III и Екатериной II, были распространены в равной степени и на тех полезных членов общества, которые быстро возвысили во второй половине прошлого столетия промышленную, торговую и ремесленную деятельность России – и на изуверов, которые неоспоримо вредны для всякого общества и не могут быть терпимы ни в каком благоустроенном государстве, как, например, возводившие убийства на степень религиозного догмата, разрывающие все связи общественные, скопцы и тому подобное. В ближайшее к нам время обращено было внимание на разнородность раскола. Стали искать... В чем состоит различие разнообразных религиозных разномыслей русского народа? Первое различие сект и разделение их на вредные и менее вредные, встречаем не ранее 1830 года, когда высочайше утвержденным 20 октября 1830 года мнением Государственного Совета для руководства в делах о духоборцах, иконоборцах, молоканах и и последователей других? признанных особо вредными ересей, постановлены были правила, напечатанные в полном собрании законов. Это отличие раскола вообще от так называемых ересей особенно вредных, для которых административный надзор усиливается и строгость юридических взысканий увеличивается, вошло в свод законов, а в 1845 году и в Уголовный кодекс. Но что именно следует относить к разряду ересей, признанных особенно вредными, и что к разряду обыкновенного раскола, где граница между этими юридическими подразделениями религиозных разномыслей, законодательство ни тогда, ни после не указало. Умолчало оно и о том, для кого вредные секты, признанные вредными. Для церкви, или для государства, или для народа. Не указало и того, в каком отношении они вредны – в политическом или в религиозном, или по причине нарушения последователями их существующих уставов городского и земского благоустройства. Не объясняло и того, в чем именно состоит вред. Не предостерегло таким образом народа от того, что само назвало вредной язвой. Но этого мало. В законодательстве после поименования под рубрикой вредных ересей, духоборцев, иконоборцев, молокан, удействующих и скопцов присовокупляется выражение «и других». Это выражение кратко, но значение его очень широко. При незнании сущности религиозного разномыслия той и другой секты низшими исполнителями закона, произвол их делается на основании этого «и других» еще шире. В выражении «и других» заметно уклонение в неопределенную мглу сбивчивости понятия о том явлении, которое называется расколом. Уклонение неизбежное, которого ни быть не могло, которое при всей добросовестности деятелей, при всей чистоте их намерений, неминуемо должно было оказаться. Причина тому неведение сущности раскола. Этого явления до сих пор еще никем вполне и ясно непонимаемого. А можно ли определить степень вреда или пользы чего бы то ни было, не узнав наперед свойств предмета, которому приписывается вредное или полезное влияние? До тех пор, пока при распределении вреда и преступности сект пред лицом существующего государственного порядка и благоустройства принимается за основание не общей духа и состав секты по отношению их к государству, но частные случаи фанатизма, от времени до времени обнаруживающегося в видимых гласных действиях преимущественно помешанных или полупомешанных сектаторов – Все будут ходить в отношении раскола ощупью. Примечание. Для избрания правильной и твердой системы действий в отношении к расколу правительством собираются необходимые, полные и верные сведения о существующих догматических их учениях и внутреннем составе их общин. Конец примечания. Замечу мимоходом один случай, который наглядно покажет, что при известном стечении обстоятельств может произойти от неведения или непонимания сущности той или другой секты. Лет 6-7 тому назад в Костромской, помнится губернии одна несчастная женщина зарезала двух малолетних детей своих и при производстве формального следствия объявила, что она сделала это по побуждению родительской любви. Она в самом деле была самой нежной матерью и, как говорится, души не чаяла в своих детях, что единогласно показали под присягой все ее знавшие. Несчастная говорила, что она теперь рада за детей, что они, как невинные младенцы, теперь наслаждаются блаженством в лоне Божьем. А если бы выросли, то еще Бог знает, какую жизнь стали бы вести, и сподобились ли бы райского блаженства, которое теперь для них несомненно. Несчастная мать была раскольница, но, к счастью, она принадлежала к тому огромному большинству раскольников, которые по книгам и записям значатся принадлежащими к господствующей церкви, будь она записной... В книге раскольницей ее взгляд на детоубийство, совпадающий со взглядом, например, секты детоубивателей, о которой еще в первой половине прошлого столетия упоминает преосвященный Феофилакт Лопатинский в своем обличении неправды Раскольнической, секты которой как отдельного толка никогда не было, навлек бы на бедную мать страшное наказание по действующему уголовному кодексу. Но, к счастью, она хотя и была раскольница, но значилась православная. Одержимая душевной болезнью мания религиоза, несчастная женщина помещена была в доме умалишенных. Никак нельзя судить о степени вреда той или другой секты по отдельным частным случаям проявления фанатизма. Для этого необходимо добросовестное исследование духа и сущности каждой секты. Ведь если раскол болезнь народная, как думали некоторые, то уж и к нему надо было бы отнести известную медицинскую истину, что злые припадки нередко обнаруживаются при самых безопасных болезнях. А сколько бывало и у нас, и у других народов случаев фанатизма совершенно случайных, на основании которых неведающие сущности дела созидали небывалые, никогда не существовавшие секты. У нас это часто бывало, особенно в прошлом столетии. Таковые морельщики, детоубиватели, самосожигатели, иконоборцы, пасховерцы, иудействующие мессолиане, монтане и много-много других. Но об этом в другом месте, чтобы не отвлекаться далеко от предмета настоящего письма. Распределение религиозных разномыслей русского народа на два широкие отдела, раскола и особенно вредных ересей, без определенной граничной черты между теми и другими, не могло не обнаружить перед лицом законодательства своего несовершенства, столь вредного в случаях практического применения закона к действительной жизни. Поэтому последовало другое разделение раскола. Вот оно. Первое. Старообрядцы, приемлющие священство. Второе. Раскольники разных согласий, неприемлющие священство, но поклоняющиеся иконам. Третье. Духоборцы, молокани и иконоборцы, не приемлющие священство и не поклоняющиеся иконам. Четвертое. Субботники, или жиды, приемлющие вместо святого крещения обрезание. Пятое. скопцы. В этом распределении заметно уже небольшое знакомство с некоторыми сектами. в нем видно и некоторое каноническое основание. Подцерковники, например, верно отделены от раскольников, а эти от еретиков. Но в разделении еретиков на три отдела, третий, четвертый и пятый, опять заметно неведение, неизбежное, естественное. Ибо во время составления этого распределения еще не были и приблизительно исследованы ереси. Так отведен особый отдел жидам, такой секты, собственно, нет, но забыты божьи люди, христовщина или хлыстовщина. Самое древнее русское религиозное разномыслие, занесенное на русскую почву еще при святом Владимире, одновременно с православием происходящее от болгарских богомилов, как эти происходят от азиатских манихеев, и так далее до гностиков и филона Александрийского. Впоследствии в обозначении отделов русских религиозных разномыслей были допущены изменения, которые, надо сказать, уклонились от верности несколько далее, чем сейчас приведенное разделение. Вот как разделили сектаторов. Первое. Приемлющее священство второе Беспоповщина. А. Признающие браки и молящиеся за царя. Б. Не признающие браков и не молящиеся за царя. Третье. молоканы, духоборцы и иконоборцы, субботники или иудействующие. Четвертое. Скопцы, хлысты, шелопуты и другие придерживающиеся скопчества. Здесь главнейший недостаток в разделении беспоповщины – Брак признается всеми разномыслящими, кроме скопцов и хлыстов. У беспоповщины есть брак гражданский, сводные браки, браки по родительскому благословению, по сестре. Есть у некоторых, даже и в поповщине, беглый брак, свадьба уходом. Не признает брака федосеевщина, но ведь истые федосеевцы в своем роде безбрачные монахи. В молодости все они мерщатся, то есть живут брачно, не венчаясь, стало быть, это временный гражданский брак, а потом, достигнув известного возраста, прерывают супружеские отношения и до смерти остаются в безбрачии и целомудрии. Вообще говоря, приведенное подразделение Раскола, по-видимому, довольно подробное и обстоятельное, имеет тот коренной недостаток, что в нем, при отсутствии ясных и точных понятий о существе дела, разные наименования религиозных разномыслий разбросаны по рубрикам произвольно, без надлежащего соображения с действительностью. Причина этого неизбежного недостатка заключается опять-таки в той же недостаточности сведений и неясности понятий наших об общем духе каждой секты, сведений, которые можно получить лишь прямо из наблюдений над расколом в живых его проявлениях. Принятые же для приведенного распределения основания опираются на мертвые буквы официальных бумаг и на отдельные случаи проявлений фанатизма. Неизбежным последствием этого было то, что здесь допущены такие секты, каких в действительности нет, и, с другой стороны, виды сектаторства, которые на деле существуют, пропущены или смешаны между собой. Поясню это тремя-четырьмя примерами. Первое. В приведенном правительственном подразделении религиозных разномыслей русского народа на разряды, равно в Уголовном кодексе и в уставах благочиния упоминается секта иконоборцев. Что это за секта? Уж не остатки ли иконокластов, что торжествовали в Византии при императорах и Саврийской династии? Совсем нет. Особой секты иконоборцев в русском народе нет. И никогда не бывало. Раскольники, называющие себя старообрядцами или староверами, то есть все те, которые отделились от церковного единения по поводу исправления обрядов, произведенного патриархом Никоном, иначе все отделы поповщины и беспоповщины не принимают икон живописных и нового письма, но старым, а некоторые толки даже и новым, но иконописным поклоняются». Правда, бывали отдельные случаи, не имеющие, впрочем, ничего общего с духом секты, что так называемые «староверы» в пылу фанатизма совершали иконоборные ругательства над новыми живописными иконами, но их на этом основании еще нельзя назвать иконоборцами, так как они поклоняются своим старым иконам. У хлыстов, скопцов и тому подобных есть иконы. И хотя им не отдается такого чествования, как в православной церкви, но все же их почитают и употребляют при совершении некоторых обрядов, например, при приеме в свое общество новых членов и прочих. Мало того, у них, кроме наших икон, есть еще свои, как, например, у хлыстов их Верховного Гостя Саваофа Данилы Филипповича, их Христов Ивана Тимофеевича и Прокофия Лубкина, их Богородица Кулина Ивановна и прочих. У скопцов, их, Христа Кондратия Селиванова, их Предтечи Александра Ивановича Шилова, их Богородица Кулина Ивановна и Анны Родионовны и прочих. Стало быть, их ни в каком случае нельзя назвать иконоборцами. Духоборцы и молоканы, отвергающие всякую внешность, всякий обряд, отвергают иконы, как старые, так и новые как живописные, так и иконописные, но их все-таки нельзя назвать только иконоборцами, ибо сущность их верований состоит не просто в раскольническом разрыве с господствующей церковью из-за внешних обрядов и обычаев, как, например, почитание икон, но в совершенном отрицании никейского символа, этого краеугольного основания всех христианских исповеданий и сверх того в отвержении таинств, церковного устройства и всяких обрядов внешнего богопочитания. Но если духоборцы и молоканы и действительно могут считаться иконоборцами, то ведь каждый из этих толков значится и в разбираемом распределении раскола на секты особо, под своим именем. Кого же, спрашивается, должно сверх них разуметь под иконоборцами? Правда, об иконоборцах упоминают еще в начале прошлого столетия святой Дмитрий Ростовский и Феофилакт Лопатинский. Известие первого относится к 1708 году. В этом году к ростовскому митрополиту пришел из Нижегородского Заволжья, где Керженицы и чернораменье столь известные в истории Раскола, и яромонах, и Иосаф, и принес малые тетрадицы в которых были исчислены все тогдашние скиты, секты, существовавшие в Брынских лесах, то есть в Нижегородском и Костромском Заволжье. В этом списке встречаем Борщину и потом такое ее объяснение, и же все святые иконы и старые и новые отметают. В том же 1708 году Отыскал митрополит Дмитрий в самом Ростове одного иконоборца, посадского человека по имени Трофим. Беседовал с ним и нашел, что он глагола еретическим лютеранским и кальвинским, купно и жидовским духом от Писания Святого. «Всякому, кто сколько-нибудь знаком с религиозными разномыслиями нашего народа, ясно – что этот Трофим был последователем ереси Дмитрия Евдокимовича Тверетинова, Дерюшкина, которая шла не от русского раскола, а от новгородских еретиков времен Ивана III, и особенно развелась в начале 18 столетия по влиянию любимцев Петровых, немцев и наверцев, живших в Москве. Это то, что впоследствии стали называть молоканством. Из объяснений святого Дмитрия Ростовского и Стефана Еворского видно, что последователи Тверетинова и ростовец Трофим на почтение икон смотрели как на идолопоклонство. То есть, как и нынешние молоканы и духоборцы. Совсем не такой представляет иконоборскую ересь лет через 15 после кончины Дмитрия Ростовского феофилакт Лопатинский. Он говорит... Ересь иконоборская зато была в расколе, от старых икон благодать Божия отлете, а вновь писанным такожде, только на восток поклоняются. Это уже не молоканы, но все-таки и не особая ересь. Все-таки не иконоборческая ересь, ибо последователи той секты, о которой имел неясное понятие феофилакт, отвергали иконы только по факту а по принципу их признавали. И до сих пор можно встретить таких раскольников, особенно престарелых, не только в беспоповщине, но даже, хотя и редко, в поповщине. Из ревности, не по разуму, они почитают святой только свою икону, зная, что она стара или благочестивым человеком написана. Не почитая чужих икон, они возят свою по дорогам, И будучи в своем ли доме, в чужом ли, только этой иконе молится, не позволяя ей молиться другим, даже самым близким людям. У раскольников, без поповщинских толков, по деревням нередко можно встретить по две, по три иконы в каждом углу тесной избы, задернутые пеленой. Старик-хозяин молится одной, старуха-жена его другой иконе, а в переднем углу общая еще икона. Она назначена для молодых, еще во грехах и суетах мира, живущих членов семейства, и для приходящих. Что касается молитвы на востока, о которой говорит Лопатинский, то мне самому пришлось однажды в Княгининском уезде видеть точно такое моление. Случился ночью в деревне пожар, сгорело несколько раскольничьих домов, из дома, в котором загорелось, не успели и икон вынести. Хотя, как известно, русский крестьянин, православный он или раскольник, все равно в случае пожара прежде всего спасает от огня Божье милосердие, то есть иконы. Утром на восходе солнца, когда дома еще догорали, погорелый старик и с ним две старухи молились на восток, потому что их иконы сгорели, а другим, по их словам, они поклоняться не привыкли. Ведь это не иконоборцы, конечно. А такие же точно старики и старухи в том же самом княгининском уезде до 1848 года, когда разобрали их дело. Значились в книгах земского суда иконоборцами и таким образом были причислены к вреднейшим сектаторам. Они были нетовцы, особой секты иконоборцев у нас решительно нет, кроме разве подобных княгининским. Второе. В административном распределении раскольников по сектам особая рубрика отведена для субботников или иудействующих, которых прежде называли даже просто жедами, приемлющими вместо крещения обрезание. В уложении о наказаниях эта секта отнесена к самым вредным, и не только распространителям ее полагается тяжкое наказание, но даже если бы при отправлении, принадлежащими к этой ереси обрядов, В той комнате находился малолетний крестьянин, какого именно возраста не определено, следовательно и полугодовой ребенок, то и он отдается в кантонисты, а если не способен, то на фабрики. Причем не упомянуто даже и об ограничении такого наказания относительно детей по рождению, принадлежащих к привилегированным сословиям права которых разрушаются частью при отдаче в кантонисты и совершенно при отдаче на казенной фабрики. По закону местные власти сколь возможно преграждают жидовствующим сообщения с правоверными жителями и для того не выдают паспортов никому из принадлежащих к жидовской ереси для отлучки в другие места, из уездов в коих находится жидовская ересь, высылать всех евреев без исключения и ни под каким предлогом не дозволять им там пребывания. С евреями, являющимися в уездах, в коих находится жидовская ересь, поступать как с беспаспортными, подвергая взысканию и лица, давшие им пристанище. Где же эти уезды? Которые не должны являться евреи, казалось бы уж, совершенно чуждые русскому расколу. Подозреваемых в небывалом жидовстве более 40 лет тому назад селили в бывшем Александровском уезде, бывшей Кавказской губернии и в нынешней губернии Бакинской. Но жиды ли они были? Многократными опытами доказано, что под именем иудействующих в действительности были не последователи Моисеева закона, но либо мистики, начитавшиеся Юнга Штиллинга, Эккартсгаузена, имевших в начале нынешнего столетия большое влияние на грамотных простолюдинов, либо хлысты, либо молоканы. Если являлось какое-нибудь общество мистиков, не соблюдавших постов и других внешних обрядов господствующей церкви, их сейчас заподозревали в жидовстве. Старинная, почти 500-летняя форма воззрений русских людей на всякого рода мистические и отвергающие внешние обряды согласия. Даже в ближайшее к нам время так называемых «десных христиан» на Урале признали было «жидами» и подозревали их в совершении еврейских обрядов и даже в обрезании. Мистическое братство Сионской церкви в том же подозревалось. Хлысты имеют обычай тайно собираться для совершения своих обрядов не в самые праздники, а накануне их. Стало быть, не по воскресеньям, а по субботам. Отсюда им по некоторым местам дали имя субботников. Молоканы при Своих собраниях поют одни только Псалмы Давидовы, читают преимущественно Ветхий Завет, особенно места, обличающие идолопоклонство, к которому применяют почитание икон и мощей православными. Отсюда тоже подозрение в содержании жидовства. Наконец, между молоканами есть так называемые молоканы-субботники, которые не признают Иисуса Христа Сыном Божьим. Это нечто вроде западных социниан и унитаров. Отсюда также подозрение в жидовстве. Но ни мистики, ни хлысты, ни молоканы не ожидают пришествия Мессии, не совершают еврейских обрядов и праздников. Талмуда совершенно не знают. Теперь скажем об обрезании, заменяющем будто бы у русских жидов крещение». Правда, есть молоканские секты, утверждающие, что крещение есть обучение детей грамоте, а причащение – приобщение к глаголу Божью, то есть чтение Святого Писания. Но чтобы они употребляли вместо крещения обрезание, совершенных юридических доказательств тому нет. Не оспариваю, чтобы не случалось между русскими людьми когда-нибудь обращение в еврейскую веру с обрезанием. Могли быть отдельные случаи, но никогда не было целого общества таких жедов, особой секты жидовствующих и притом с пропагандой. Название же жидов по всей вероятности присвоено частью мистикам, частью хлыстам, больше всего молоканам, которых зовут субботниками и которые от времени до времени попадались под суд. Составленный из людей, ровно ничего не смысливших в религиозных разномыслиях как русского, так и других народов. А названы последователи всех этих разномыслей, в особенности же русские социниане и унитары, молоканы-субботники, с жидами на следующем основании. Под номером 30-436 в опубликованном полном собрании законов Российской империи напечатано Как ничто не может иметь большого влияния над простым народом, как презрение или посмеяние над заблуждениями, в кое совращать его ищут, и что именно средства сие употребляют как раскольники разных сект, так и субботники в отношении православной веры, то именовать субботников жидами и оглашать, что они подлинно суть жиды. Ибо настоящее их наименование субботников, или придерживающихся Моисееву закону, не дает народу точного секте сей понятия и не производит в нем такого к ней отвращения, какое может производимо быть убеждением, что обращать стараются их в жидовство. Это было постановлено 3 февраля 1825 года. Но еще задолго до этого история наша представила поразительно сходный пример такого же правительственного распоряжения, пример, относящийся ко времени Ивана Васильевича III, Так называемых новгородских еретиков, которые были то же самое, что впоследствии секты Бакшина, Висковатого, тверитинова, а в настоящее время Молоканы, огласили жидовствующими ради отвращения народа от их учения этого отпрыска реформационных идей, волновавших тогда умы в Западной Европе. Учение, которое в самое короткое время было так распространено в России, что многие лица, стоявшие на самых высших ступенях общественной иерархии, открыто его приняли. Неужели и они были жиды? Кто же они были? А вот кто. Когда впоследствии один монах Троицко-Сергиева монастыря, принадлежавший к этой ереси, бежал из России за литовский рубеж, то, как скоро прибыл он в Витебск, тамошние реформаторы сделали его своим пастором. Да и в нашем веке англичанин Мелвиль, протестантский миссионер, и некоторые социниане из иностранцев вступили было за Кавказом в тесные связи и полное общение с общими и так называемыми «жидовствующими». Какие же это жиды? Повторяю, особой секты жидов в русском народе нет и не бывало. Третье. О хлыстах в первом распределении сект, а также в уложении о наказаниях и в уставах благочиния не упомянуты. Во втором, хотя они и поименованы, однако смешаны со скопцами, шелопутами и другими придерживающимися, как сказано там, «скопчества». Между тем, хлысты в действительности составляют весьма обширную и при том совершенно самостоятельную секту, распространенную в народе под разными, крайне многочисленными и далеко еще не приведенными в точную известность названиями. И хотя скопцы действительно происходят от хлыстов, хотя скопчество есть не что иное, как хлыстовская ересь, подвергнутая изменениям Кондратия Селиванова, Однако же о самих хлыстах было бы несправедливо сказать, что они придерживаются скопчества. Напротив, они питают к скопцам самую непримиримую религиозную антипатию и даже ненависть. И наоборот, скопцы платят им тем же. Достаточно взглянуть в скопческую книгу «Страды искупителя, чтобы видеть это. Что и хлысты, и скопцы употребляют при своих родениях одни и те же песни и обряды, это еще ничего не доказывает, ибо скопчество образовалось из хлыстовщины, удержав обряды этой древнейшей в России ереси. Правда, еще в прошлом столетии, а также и в нынешнем, были попытки хлыстов и скопцов соединиться воедин корабль, но каждая из таких попыток оканчивалась не больше как дракою, однажды и смертоубийством. Четвертое. Беспоповщина разделяется в приведенном мною правительственном распределении раскола на секты и в самом нашем законодательстве на две отрасли. А. Признающие браки и молящиеся за царя, и Б. Не признающие браков и не молящиеся за царя. А куда отнести признающих браки, но не молящихся за царя, и наоборот, не признающих браков, но молящихся за царя? А куда отнести те общины поповщины, у которых нет моления за царя? А между тем и те, и другие и третьи в действительной жизни существуют. Можно было бы привести еще немало подобных примеров, но едва ли недостаточно и этих для убеждения, что вопрос о расколе доселе представляется в хаотической мгле. А только это я и хотел доказать на сей раз. Повторю, что сказал прежде. Надо откровенно сознаться, что теперь мы знаем раскол несравненно хуже, чем знали его наши деды и прадеды. Нередко в нем отыскивают то, чего в нем нет и не бывало, что совершенно ему не свойственно. Зато наоборот, что в нем действительно есть, то упускается из виду, просматривается или же представляется не так, как оно есть».